Он поехал вправо. Лошадь его чуть ступала. Уже более часа был он дороге. Жадрено должно было быть недалеко. Но он ехал, ехал, а полю не было конца. Все сугробы да враги. Поминутно сани опрокидывались, поминутно он их поднимал. Время шло. Владимир начинал сильно беспокоиться. Наконец в стороне что-то стало чернеть Владимир поворотил туда Приближаясь увидел он рощу Но слава Богу, подумал, он теперь близко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 «Можешь ли ты, старик, — сказал он, — достать мне лошадей до Жадрина?» «О, какие у нас лошади!» — отвечал мужик. «Да не могу ли я взять хоть проводника? Заплачу, сколько ему будет угодно!» «Постой! — сказал старик, опуская ставень. «Я тебе сына вышлю, он тебя проводит!» Владимир стал дожидаться... Не прошло минуты, он опять начал стучаться. Ставень поднялся, борода показалась. Что тебе надо? Что ж твой сын? Сейчас выйдет, обувается. А ли ты прозяб? Взойди, погреться. Благодарю, высылай скорее сына. Ворота заскрипели, парень вышел с дубиною и пошел вперед. То указывая то отыскивает дорогу, занесенную снеговыми сугробами. Который час? спросил его Владимир. Да уж скоро расцветет, отвечал молодой мужик. Владимир не говорил уже ни слова. Пели петухи.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 Подали самовар и Гаврил Гаврилович послал девчонку узнать от Мари Гавриловны, каково ее здоровье и как она почевала. Девчонка воротилась, объявляя, что барышня почевала дедурно, но что ей де теперь легче и что она де сейчас придет в гостиную. В самом деле дверь отворилась и Мария Гавриловна подошла здороваться с папенькой и с маменькой.